Документ 87. Меморандум статс-секретаря Вейц-Зекера. Берлин 5 декабря 1939 года. Статс-секретарь номер 950. Генерал-полковник Кейтель вызвал меня сегодня по телефону и сказал, что список русских требований растет необъятно и необоснованно поэтому переговоры с русскими неизбежно будут становиться все более и более трудными. Русские, например, хотят станки для производства боеприпасов, в то время как ОКВ не может поделиться такими станками ни при каких обстоятельствах, ввиду теперешнего военного положения. То же самое относится и к поставкам военно-воздушных и военно-морских материалов. Я подтвердил генерал-полковнику Кейтелю, что Министерство иностранных дел также намерено сдерживать требования русских. Мы еще не совсем точно понимаем, как это сделать через Москву или отсюда, через русского полпреда. Также должен будет быть информирован господин имперский министр иностранных дел. В заключение генерал-полковник Кейтель сказал что он хочет либо через генерала Томаса, либо при своем личном участии собрать, если это необходимо, совещание. Вейц Зекер.